Она на какой-то миг прикрыла веки, соотнеся свои слова с тем, каким именно образом думала об этом сама, и понятны будут внуку ее слова. Но тот слушал внимательно, всем своим видом показывая, что понимает, хочет слушать дальше, и неожиданно спросил. «Бабуль, а почему, если он меня любит, то не сделал так, чтобы я не лизнул железные качели?» Помнишь, еще мороз был такой сильнющий в прошлую зиму, а у меня потом еще язык больно щипало, когда его от железяки отдирали. То есть Леонтьевна подумал и ответил Просто Бог хочет, чтобы ты научился всему самостоятельно. И он сделал так, чтобы ты постепенно приобретал опыт. Что можно делать? А чего лучше избегать? И немножечко тебя ущипнул за язычок, как будто предупредил, что это опасно, чтобы ты понял и в следующий раз был внимательней. Ведь вот сейчас тебе не больно, правда? Внук согласно мотнул головой. Вот видишь, значит, он тебя любит и бережет. А про бога сказки есть для детей? Я хочу, чтобы ты мне их почитала, по царях гвидона читала, а про бога не читала. Бог обязательно есть в каждой сказке. И особенно у Пушкина, которого мы с тобой уж читали. И даже в его несказочных стихах таких, как Бурям глою небо кроет, вихри снежные крутя, помнишь? Или Румяной заряю покрылся восток. И там Бог тоже, потому что Бог везде, где сокрыт талант, где есть радость его постижения. Но когда ты подрастешь, то прочтешь еще две книги уже самостоятельно. Это самые интересные книги на свете. И самые важные. Они называются Библия и Евангелие. Когда меня Бог заберет к себе, они достанутся тебе. Вот они. Она выдвинула ящик комода и достала из-под стопки постельного белья две толстые книги, но в руки не дала, а снова положила под белье и задвинула ящик. — А папа с мамой их читали, эти книжки? — с явным интересом спросил мальчик. Бабушка задумчиво пожала плечами. Вопрос застал ее врасплох. — Папа, он всегда был занят с самого детства, а потом он увлекся горшками из глины, начал лепить и сделался скульптором. Так что в твоем папе божественное начало было всегда, — и Пэтман. Лепит образ человека, воспроизводит его в камне, в глине, в металле, пытается сделать прекрасным то, что, может быть, не всегда столь совершенно, а это значит, что Бог в нем обязательно живет, и он об этом тоже знает. Я хочу, чтобы ты когда-нибудь почувствовал это в себе, Ванечка. А мама? Не знаю, но думаю, что читала. В Англии, где она родилась, все люди эти книги читают. Еще до того, как стать взрослыми. И мама, и дедушка Джон, и тетя Триша. А баба Параша... Баба Параша большую часть жизни в неграмотности прожила, потому что тогда много людей совсем читать и писать не умели. Но она очень добрый человек и очень справедливый. И это значит, что у нее в сердце тоже Бог живет. Ведь живет, правда? Живет! Серьезно. — ответил Ваня. — У бабы Параши очень даже живет. Она хорошая, я ее тоже люблю, почти как тебя, и Норку тоже. Хранили Таисию Леонтьевну на Хендихоховском кладбище, рядом с могилой Нироборисны Шварц. Раис все свои, кроме Джона, он пас. Из города на этот раз не было никого, просто никого не осталось. Последняя подруга детства из Селентин умерла за пять лет до нее. Шварц пришел, постоял, печально покачал головой, просил могилу пару гостей и незаметно исчез. Но поминках по понятной причине его тоже не было, как не было и Гвидона, когда провожали миру. Вернувшись с пастбища самих поминок, Джон уже не застал, все разошлись. Стол был убран, посуда перемыта. Все зашел, сказал подходящие слова. Прист отцу, достала оставшиеся пирожки и разогрела на плитке. Он выпил с гвидоном, не чокаясь немного поел. А на следующий день, гоня стадо мимо кладбища, забрел на могилу, положил полевых цветов на свежий холмик, по привычке свистнул Ирода и тут же с досадой чертыхнулся по-русски. Ирод уж 10 лет лежал под кустом шиповника в полисаднике перед домом Шварца. Оно нового пса заводить не стал, и решил такого отчеловечного кабеля, как Ирот уж, не будет, а другого не надо. Дед Харпер вздохнул и погнал скотину дальше, не спеша, но так, чтобы не опоздать к вечерней дойке, чтобы сейчас остались силы покорпеть над рукописью. Чуток перед сном хотя бы одну-две странички осилить Мемуары, над которыми он начал работать, не ставя никого в известность, продвигались не быстро, но продвигались. Все началось года четыре назад, когда сначала приснилось название «Пастуха ее величества» или «Диалоги с Фролом», после чего уже возникла потребность злиться записать на бумаге. Начал поздней осенью 76-го, отдохнув с недели после длинного рабочего сезона. Писал, с поздними вечерами, порой прихватывая кусок от ночи, понемногу. Первый год-два больше думал, чем писал, так кое-чего конспектировал на английском, мелким неразборчивым почерком. В основном, припоминал разговоры с Фролкой, бесконечные истории из длинной пастушьей жизни, зажившегося на этом свете старика, его непростые любови и простые радости, жестокие разочарования и незбыточные мечты, философствования на тему и без, но всегда наполненные убийственной жестокой правдой. Ну и прочее, всякое, что выплескивалось фролкой под настроение касательно погоды, скотины, коровий или людской, или самогон от очередника. Получалось небезынтересно, даже, можно сказать, местами невообразимо занимательно. И мало-помалу, по крапульке, по историке, по коровий лепешки вырисовывался, простал длинными зимними вечерами, обретал худую, но жилистую плоть, Двадцатый век глазами деревенского пастуха. От царей к Ленину, от Ленина к Сталину и дальше, дальше. Перед этим в женской части воспоминаний разместил и свой параграф законный, который начался дома Матью в Лондоне и детство в Брайтоне. Дали порядку бытия. Нора, дети, разведка, арест... Прозрение, перелом, война, работа на два лагеря, на самом деле на единственный, в который поверил.